Глава 51 Наконец прилетел ворон. Я уже начала волноваться, что не успею уложиться в отведенное для визита время. Тора взяла письмо и протянула его мне. Держи: Я открыла конверт и достала пожелтевший от времени листок. На нем красивым почерком было написано послание для меня. Почему для меня? Да, потому что там так и было написано: Здравствуй, властелина! «Видишь, что там написано?» «Да. Скажи, а ведьмы могут заглядывать в будущее?» Мара многое могла. Только я хотела продолжить чтение, Тора меня остановила. Не сейчас. Это письмо тебе нужно прочесть в одиночестве. Единственное, кто может присутствовать, — это твоя рыжая. Если кто-то другой будет рядом, текст может пропасть. «Почему?» Информация в письме только для тебя. И если рядом окажется тот, кто может магически влезть тебе в голову, сработает защита. А тут каждая вторая обладает подобной способностью, так что лучше это делать в лесу. Мы попрощались с Торой и с Рыжей пошли назад. Ворон вновь помог сократить путь. Когда мы прошли больше половины, он нас остановил. Тут никого нет, можешь читать. А мне пора. «Удачи тебе, рыжая! И вам, госпожа!» Я нашла поваленное дерево, села на него, леса разместилась рядом, положив мне мордочку на колени. Я погладила свою животинку и, достав из конверта письмо, принялась читать. «Здравствуй, Властелина! Я Мара, та ведьма, что прокляла род драконов. Вначале план был иной. Когда я узнала, что являюсь парой дракона, Самонадеянно решила, что любовь моей пары поможет изменить мир. Но, увы, не вышло. Возможно, и не любил он меня настолько, чтобы жениться. Я остановилась, сильно резанула фраза «чтобы жениться». Ладно, продолжим. То, что они преподносят как брак, — фикция. По сути, пары драконов становятся их рабынями. А печать, помимо защитной функции, имеет другую. Когда на печати фигурки сближаются, это означает что наступило благоприятное время для зачатия. «Вот уроды!» — подумала я. Я была в ярости. А я-то в какой? Так и тянет попинать дракона с применением нецензурных выражений. Они никого не любят, кроме себя. Для них важнее всего их сила и власть, которую она дает. А любовь для них — пустой звук. Я прокляла их рот чтобы они не могли хватать и порабощать девушек, обманом влюбляя в себя, дурманя разум и заставляя биться сердца в унисон сладкими поцелуями. Теперь они не смогут нас, глупышек, обольщать, ведь стоит им поцеловать пару первыми, вся сила дракона перейдет к ней. Но зная их, они найдут способ добиться желаемого. Но мое проклятие можно снять. Если дракон женится на тебе по их древнему обычаю, есть и еще одно условие. Он должен ради любви отказаться от всего. Надеюсь, у тебя все получится. И помни, побеждает тот, кто ставит любовь превыше всего. Мара. Ох, ничего себе условия! Ухнула я, поднимая голову к небу. Хотела перечитать текст, но он пропал опустила взгляд на рыжую, она продолжала преданно смотреть мне в глаза. Сердце обдало теплом. Захотелось эту малышку защитить от всех невзгод. Засунула пожелтевший листок в карман, а лису прижала к себе. Вот же. Если я не придумаю, как женить на себе дракона и заставить его отказаться от своей силы, она погибнет тоже. «Не переживай, немощная моя!» Погладила ее по голове. Твоя хозяйка что-нибудь придумает, и чуть слышно. Узнать бы только, какой обряд бракосочетания был у драконов. Император точно не поделится информацией. Он должен пробудить вас дракона! Раздался звонкий, и, словно колокольчик голос в голове. Я замерла. Может, у меня еще из головы проблемы начинаются? Голоса слышать, это тревожный звоночек. «Не волнуйтесь, хозяйка, все с вами хорошо!» Чуть полбу себя не стукнуло. Вот что я паниковать начинаю на ровном месте. Мир-то волшебный, пора бы уже прекращать всему удивляться. «Ах ты, плутовка рыжая!» — потрепала ее по голове. «Что же ты раньше молчала?» Отстраняюсь, чтобы посмотреть в бестежие глаза. Вот же тихушница! «А я не могла раньше!» «Вы же меня тогда еще не впустили в свое сердце!» «А сейчас, значит, впустила!» Лиса хвостом облезлом вилять принялась. «Ладно, пошли! Нас ждут великие дела!» Иду и думаю, до да чего я докатилась, уму непостижимо. Властелина придумывает план, как мужика захомутать. Тут до меня, наконец, дошел смысл фразы «рыжий». «Он должен пробудить в вас дракона». В глазах потемнело от столь заманчивой перспективы. Дыши глубже, все хорошо. Принялась я себя успокаивать. Подумаешь, драконом стану. Зато какие перспективы. Летать смогу, куда захочу. Тут как назло всплыл образ дракона. И моей релаксации пришел конец. Ладно, пусть стану драконом. Зато жива останусь. А вот за порабощение женщин фиктивный брак нужно драконам воздать по заслугам. «Нет, проклятие наслать не стало бы, а вот посыпать голову пеплом заставлю их. Нужно дамам намекнуть, что их брак — фикция. Представляю, какой разразится скандал». Со своими размышлениями, как наказать лицемерных драконов, не заметила, что добралась до места. Выхожу, а Анфиса и Юлиан увлеченно целуются. Прокашлялась я, обозначая свое присутствие. «Они...» Резко отпрянули друг от друга. «А я смотрю, вы время не теряете. Надеюсь, вы, Юлиан, домовой порядочный и в ближайшее время попросите руки моей подопечной». «А он уже!» — воскликнула довольная Анфиса и показывает мне руку, на пальце которой блестит красивое кольцо. «Ну и шустрые ребята!» «Поздравляю!» — усмехнулась я и опустила голову. Лиса прижалась к моей ноге и испуганно смотрит на парочку. «Знакомьтесь, это рыжая мой питомец. Прошу любить и жаловать». «А что она такая тущая и облезлая?» Подошла поближе Анфиса, рассматривая мое приобретение. «Вот же, ведьмы, втюхали вам за мухрышку, Возмущенно всплеснула она руками. «Но-но!» Попрошу воздержаться от оскорбления. «А то, что худая не беда, были бы кости, а мясо нарастет. «Иди на ручки, мелочь моя ласковая!» Подняла лису, а она легкая, словно пушинка. «Зачем вы ее на руки берете? Вдруг больная!» — сплошился Юлиан. «Сам ты больной!» «Отставить разговорчики! Активируй портал, нам домой пора!» Юлиан только покачал головой, но спорить не рискнул. Я повернула на пальце кольцо, подаренное императором, и шагнула в портал продолжая нести трясущиеся от ужаса комочек на руках.